25 июля над Байконуром между двумя и тремя ночи солдаты, стоявшие в карауле, видели сигарообразное тело, висевшее неподвижно на высоте не более километра. Перед тем, как исчезнуть, оно засветилось разными цветами. 23 сентября в 20.30 там же на километровой высоте бесшумно пролетала оранжевая сфера в направлении с северо-запада на юго-восток. 26 декабря в 5 часов утра над Байконуром в течение полутора-двух минут видели эльпсовидный объект, опоясанный точечными огнями. В этом же году там же часовые пытались обстрелять светящийся объект, зависший над одном из зданий. Объекту это не понравилось, он просто отключил на всём космодроме электричество и все средства связи. И в самом деле, чем он им помешал, и почему обязательно надо стрелять? Огромный НЛО в 1989 году приземлялся к северу от космодрома Плесецк. В 1990 году неопознанный летающий объект 10 дней подряд в одно и то же время зависал над стартовой площадкой Байконура, на котором находилась ракета Энергия и корабль Буран. Интересуют их и атомные реакторы. В начале 1950-х годов отделу ФБР в Ноксвилле пришлось обрабатывать много сообщений от персонала и службы охраны атомной установки в Оук-Ридже, штат Теннесси. Объекты в виде дисков и шаров подлетали к ядерному центру. Иногда в воздухе за ними тянулся толстый шлейф, иногда они на глазах очевидцев меняли свою форму и размер. А в середине 1980-х годов то же самое происходило над комплексом атомных реакторов Indian Point в Бутчанене, штат Нью-Йорк. Некоторые из НЛО здесь уже имели форму бумеранга или стаканчика для мороженого. В 1991 году НЛО несколько раз на целый час зависал над атомной станцией «Сосновый бор» под Санкт-Петербургом. Однажды, 2 марта, он разделился на три части, две из которых исчезли, а третьи, как показали радары аэропорта Пулково, унеслись со скоростью 3154 км в час. 17 марта скорость такого же фокусника составила 2243 км в час. И это уже происходило над другим атомным объектом научно-исследовательским ядерным реактором под Гатчиной. В феврале 1972 года объект, похожий на красное солнце, летал над подземным линейным ускорителем Стэнфордского университета в Калифорнии. Он издавал жужжащий звук, и у свидетелей было впечатление, что этот шар не прилетел откуда-то к этому научному объекту, а как бы родился, вынырнул из него. С октября 1979 по апрель 1980 года дискообразный объект почти каждую неделю появлялся и зависал над базой атомных подводных лодок в Губе Западное Лице побережье Баренцева моря. Интерес иноло распространяется таким образом и на военные объекты. Как только какой-то район океана объявляется военными закрытым для плавания в связи с испытаниями баллистических ракет, В том районе появляются не только военные корабли конкурирующих стран, но и неопознанные летающие объекты. А бывает, что НЛО пытается поиграть с военными в войну или оставить очень глубокий след в истории всего человечества. Пишет американец Джон Киль. В среду 5 октября 1960 года радиолокационные станции дальнего обнаружения в Туле, Гренландии, Зафиксировала целый строй не опознанных летающих объектов, движущихся со стороны Советского Союза в направлении Соединённых Штатов Америки. Через мгновение уже пронзительно зазвенели красные телефоны в штабе стратегической авиации Омаха, штат Небраска. Экипажи бомбардировщиков на военно-воздушных базах, разбросанных по всему миру, помчались к своим машинам. Неся на борту ядерное оружие, стратегические бомбардировщики B52 с рёвом уходили в воздух. И зловещие, кружась над своими аэродромами, ожидали последнего приказа, определяющего объекта для нанесения ответного удара на территории Советского Союза.